Глава 30. Как я говорила с магией. Раздавленная аргументами уже почти снова моего свекра, я закрыла спор, сдаваясь на милость победителя. Для этого у меня была еще одна причина — внезапное появление Электры. Как всегда она явилась, когда сама пожелала, все такая яркая и суровая. «Снова этот запах!» — потянул носом старик, а после подозрительно посмотрел на меня — «Зачем, — говоришь, — ты настолько понадобилась Мариле, что она вытащила тебя аж из другого мира?» Старый лорд уже был в курсе моей истории. Что-то рассказал Каэль в гостиной, что-то добавила я сейчас, но оставалось много белых пятен. Например, это одно из них. Я не видела причин скрывать от стрика правду. Если честно, я доверяла ему даже больше, чем самому Каэлю. Он вон какую тайну сохранил. Целых пять драконов... И вообще только поддерживал меня. От него я видела лишь хорошее. Как ему после этого не верить? Все потому, что я видящая, призналась я. То есть я вижу магию. И снова реакция на новость об Электре оказалась негативной. «Выходит, мне не почудилось!» Зло сощурился старый лорд. «Она сейчас здесь, да? Это наделенная силой гадина!» Я аж вздрогнула от ненависти в его голосе. Какое счастье, что она направлена не на меня. «Быть врагом старого лорда Дан Хоффа, я точно не хочу». «Здесь», — кивнула я, — «она помогла мне сбежать из крепости, а сейчас нам надо с ней поговорить, у меня скопились к ней вопросы». Старик, понимающий, кивнул и встал с дивана, но прежде чем оставить меня с электорой, предупредил. «Не доверяй ей, она использует людей, а потом бросает их. Я знаю, о чем говорю, она убила мою жену. Сирилла была драконессой, тоже видящей». С этими словами он вышел в коридор и закрыл за собой дверь, а я так и осталась стоять с открытым ртом. Мать Каэля тоже была видящей. С ней Электра общалась до меня? Я настолько опешила от этой новости, что даже не успела спросить, что конкретно произошло. Я уже привыкла, что Электра готова испепелить молнии каждого встречного человека и драконида. Но моя предшественница чем ей помешала? Насколько я поняла, из слов Марилы, видящие рождаются редко. Так с какой стати магия не бережет своих немногочисленных союзниц? Я медленно повернулась к электре, как всегда, окруженный снопом искры, молний. Поговорим, предложила я, понимая, что мне предстоит вынести множество слов, разрядов, жалящих тела. Но дальше так продолжаться не могло. Электро знает слишком много, используя меня, при этом слепую. Я устала быть марионеткой в ее руках, во мне все еще живет страх перед болью, но желание докопаться до правды в этот раз сильнее. Ничего, потерплю, но непременно все выясню. Впрочем, даже с таким решительным настроем я понимала, что силы мои не безграничны. Долго я не продержусь, а потому спрашивать нужно о важном. «Увы, разговор о матери Каэля придется отложить». Добровольно подвергать себя электрошоку не было никакого желания. В итоге я подошла к беседе с умом и старалась задавать вопросы так, чтобы Электра могла ответить, не прибегая к словам. Сказать «да, можно и кивком», а «нет», покачав головой. Первым я задала вопрос, который волновал меня сильнее всего. «Время в Альхоре пошло из-за меня?» Электра отрицательно качнула головой, и я с облегчением прикрыла глаза. «Хоть одна хорошая новость». Меньше всего мне хотелось быть виновной в гибели целого мира. «Но что случилось? Почему время снова идет? Задала я следующий вопрос. И снова Электра меня пощадила, ответив не словами, а кивком головы. Она указала на дракончиков, играющих неподалеку на полу. Все именно так, как я предполагала. Пробуждение драконов оказало на мир настолько мощное влияние, что время снова запустилось. Глядя, как малыши играют, словно котята, охотясь друг на друга. Я ни секунды не верила, что они сделали это нарочно. Да, они шаловливые. Да, в процессе их игры мне не раз придется вскакивать, чтобы потушить ковер подожжённый ворчуном, или вытереть воду, разлитую шалуном. Я уже молчу о счастливчике, который обязательно куда-нибудь встрянет и что-то попутно разрушит. И о забияке, который непременно устроит драку с братьями и будет задирать сестру. Но это же дети... Все это они делают без злого умысла, а просто заигравшись. Как поступят с ними дракониды, узнав, что именно их появление запустило время? Захотят избавиться, как от меня? Или драконы слишком ценные? Хотя какой ценности речь, когда судьба мира на волоске? «Альхора погибнет, если не остановить время», — спросила я, хрипшим от волнения голосом. На этот раз Электра медлила с ответом. Кажется, она подбирала слова, ей предстояло объяснить мне что-то важное как можно более кратко. В итоге она уложилась в одно слово, только понятнее от этого не стало. «Запустить!» — голос электры прокатился по моему телу, заставив меня стонать. «Ох, я и забыла, насколько это неприятно! Давненько мы не болтали по душам. Может, так и гибнут видящие от разговоров с магией?» Дракончики тут же бросили игру и поспешили ко мне. Они сбились у моих ног и зашипели на Электру, безошибочно определив, кто причинил мне боль. Малыши защищали меня, выступая против той, кто пробудил их к жизни. Я не ожидала, что они сделают выбор в мою пользу, но тем приятнее. Придя в себя, я обдумывала ответ Электры. Я спросила, надо ли остановить время. На что она сказала «запустить». То есть Электра хочет... Чтобы с времени сняли ограничения, наложенные драконидами, оно снова пошло как прежде. Но разве это не разрушит Альхору? А что, если это и есть ее план? Я на такое не подписывалась. Ты хочешь, — я сглотнула ком в горле, — уничтожить этот мир? Спасти! Новое слово «разряд» ударило в меня спазмируя мышцы. Но даже сквозь муки я нашла силы на улыбку. Это был тот самый случай, когда боль принесла облегчение. Электра, как и я, не разрушительница миров. Это уже огромный плюс. Если она не врет, то еще не все потеряно. С такой помощницей у Альхора есть шанс выстоять, а у меня вернуть себе доброе имя. Осталось самое важное, самое страшное. Вдохнув поглубже и сжав кулаки, я произнесла. «Скажи, что мне делать? Как помочь этому миру и себе?» Электра глянула на меня серьезно. Ее взгляд будто говорил «Готовься, сейчас будет паршиво». Я стиснула зубы, чтобы не прикусить язык, и впилась ногтями в обивку дивана, а потом кивнула «Говори». «Запусти время, пока не поздно». Пять слов прогремели взрывом в теле и мозгах. Никогда еще Электра не говорила так много. По сути, она повторила уже сказанное, но более доходчиво. Видимо, считал это крайне важным. Все, как я и предполагала. Электра была уверена, что именно запуск времени спасет Альхору. Причем сделать это необходимо как можно быстрее, иначе может быть поздно. Мир просто разорвет на части от противоречия. Пока дракониды удерживают время, присутствие драконов толкает его вперед. Одна сила схлестнулась с другой, и это ведет к катастрофе. Я поняла, кивнула, когда мне стало полегче. Если у меня и остались вопросы к Электре, сейчас их задавать я уже не могла. Мне необходимо восстановиться после нашего общения. А еще я ужасно проголодалась. Слова Электры надо обсудить с Каэлем, но сначала я поем. Как говорится, на ловца и зверь бежит. Только я подумала об ужине, как раздался стук в дверь. После общения с Электрой я все еще чувствовала себя отвратительно. Очень хотелось крикнуть «Войдите!» и пусть гость сам открывает дверь. Но я не могла позволить себе такой роскоши. Вошедший тут же увидит дракончиков, которые все еще резвятся на полу. Пришлось, кряхтя, словно старая бабка, ковылять к двери самой. Приоткрыв ее так, чтобы не было видно комнаты за моей спиной, я выглянула в коридор. Там стоял дворецкий. С невозмутимым видом он окинул взглядом мой прожженный халат и сообщил. «Лорд Каэль Данхов приглашает вас на семейный ужин» вам надлежит явиться в столовую ровно через два удара колокола». Я поморщилась. «А нельзя мне поужинать в своих покоях? Я дико устала». «Это, кстати, чистая правда. Спасибо, Электри». «Присутствие на ужине обязательно», — отмел мои возражения Дворецкий. «Лорд Каэль настаивает». «Но мне даже надеть нечего», — привела я последний аргумент. «Этот халат — единственное, что уцелело». «Вам невероятно к лицу его глубокий коричневый цвет» уверен, лорд, Каэль оценит ваш наряд. Вроде как сделал комплимент дворецкий. Но именно, что вроде как... Под глубоким коричневым цветом он подразумевал обожженную ткань. Сам халат до встречи со счастливчиком был нежно-голубым. С ума сойти, надо мной прикалывается даже дворецкий. Я поняла, что это был самый настоящий сарказм, только глядя в его удаляющуюся спину. Ах так... Ничего, я им докажу, что настоящая русская женщина может из ничего сделать платье, борщ и скандал. Захлопнув дверь в коридор, я прижалась к ней спиной и осмотрела комнату. Праведный гнев придал мне сил, и я снова была готова на подвиги. Что же надеть на ужин, где, похоже, соберётся вся большая и странная семья Хоффов? Марилла нацепила на себя мужскую одежду, но мне этот вариант показался простым и скучным. Душа требовала размаха. И тут взгляд остановился на шторах. Их знатно потрепали дракончики, но вот до тюля они не добрались. Он чудом уцелел. Малыши просто его не заметили под плотными шторами. Я подошла к окну, раздвинула шторы в стороны и пощупала тюль. Ткань тонкая, прозрачная, чем-то похожа на наш шифон, окрашена полосами белыми и бежевыми. В целом приятные цвета. Главное достоинство Тюля было в том, что ни зубы, ни магии дракончика его не коснулись. А значит, он сгодится. Жаль, нашить шитьё времени нет. Придется вспомнить древних греков. Я ухватилась за Тюля, дернула его вниз, в попытке сорвать с карниза. Дракончики тут же бросились мне на помощь, решив, что это такая игра. «А ну не трогать!» — прогнала я их. «Это единственный уцелевший кусок ткани во всех покоях. Не смейте его портить!» Малши сели поодаль и с интересом продолжили наблюдать за моими потугами. Я дергала и дергала тюль, но он все не поддавался. На совесть закреплен. В конце концов я повисла на нем, и только это сработало. Раздался, нет, не треск ткани, а хруст карниза. Он обвалился под моим весом, я упала на пол, и карниз чуть не прибил меня сверху. Вот это был бы печальный финал. Погибла, добывая наряд на семейный ужин. Но, к счастью, карниз упал рядом, буквально в паре сантиметров от меня, не зацепив дракончиков. «Апчхи!» — дружно чихнули малыши от поднятой пыли. А я вместе с ними. Когда пыль улеглась, я отделила тюля от карниза и приложила его к себе. Да, просвечивает. Придется складывать его в несколько слоев. Сейчас я не могу позволить себе полупрозрачный наряд, ведь под ним ничего нет. И когда я говорю ничего, я не преувеличиваю. Нижнее белье не пережило гнева дракончиков, а доставать новое прямо сейчас негде. Так что мой наряд будет из разряда порадовать мужа на работе. Жена приходит в офис к супругу в плаще, под которым ничего нет, а дальше все как в лучших фильмах немецкой киноиндустрии. Вот так примерно и я пойду на ужин, только без продолжения. Осталось самое важное — художественно намотать на себя тюль, так чтобы мой наряд походил на платье. Я провозилась около зеркала минут сорок. Колокол ударил по крайней мере один раз. Скоро надо идти на ужин, а я все еще недовольна своим образом. В итоге я нашла оптимальный вариант. Обмотала тюль вокруг себя несколько раз, точно полотенце после душа, а оставшийся край перекинула через левое плечо, оставив свободно свисать за спиной. Волосы распустила. Во-первых, я соскучилась по длинным волосам, а во-вторых, их все равно нечем заколоть. Чего-то не хватает. Я в очередной раз повернулась кругом перед зеркалом. Точно пояса. Я сняла его с халата и обвила вокруг груди, талии и бедер, закрепляя тюль на себе. Вот так намного лучше. А главное, теперь можно не бояться, что платье спадет в неподходящий момент. Вот это был бы конфуз и одновременно эротическое шоу. Последний взгляд в зеркало и мой тяжелый вздох. Наряд получился оригинальным. Я выглядела как гусеница, и вместе с тем так, словно меня, замотали в несколько рулонов разноцветной туалетной бумаги и перевязали сверху бечевкой. Эткая мумия-кокетка. «Как я вам?» — я повернулась к дракончикам. Малыши отвлеклись от игры и посмотрели на меня. После минуты тягостного молчания последовала их реакция. Ворчун поперхнулся дымом, нас тошнила на пол литром воды, У Забияки вырвалась воздушная отрыжка, а счастливчик запутался в собственных лапах и завалился на бок. Одна лишь милашка изобразила подбадривающую улыбку, что на драконьей морде смотрелось скорее как оскал. «Понятно», — вздохнула я и с тоской посмотрела на халат. «Что говорить, это вовсе не тот роковой наряд, в котором я ходила на императорский бал. Может, прав был дворецкий, надо было остаться в халате?» Но тут раздался очередной дар колокола. Второй. А значит, я уже должна быть в столовой. Времени на переодевание нет. Иду в чем есть. Спеша по коридору в столовую, была уверена в одном. Я хотела поразить своим нарядом, и я это сделаю. Надеюсь, у собравшихся в столовой крепкие нервы и здоровые сердца.